Глава 28. Дым над водой Для Алекс эти несколько недель были насыщенными. Ее объявили наследницей Троянского престола. Она встречалась с папой. На нее нападали свинолюди и горящие колдунья. Она наблюдала, как толпа успокаивалась речью о клетках и видела, как говорила отрубленная голова. Можно было подумать, что она уже ничему не удивится. Но каким-то образом ее каждый раз заставали со спущенными штанами. Это была женщина. Две руки, две ноги. Но ее кожа была чешуйчатой и блестящей. Ее слишком широко расставленные желтоватые глаза, ее приплюснутые носы, опущенные надутые губы тоже имели вид, напоминающий о рыбах. О, и еще были жабры. Они раздувались с каждым вдохом, обнажая розовые внутренности рыбьего горла. Это было нелепо. Почти шутка. Не смешная, стоит заметить. Зазубренный меч, который она держала, например, совсем не вызывал смеха. «О, боже!» – простонала Алекс. Сквозь сгущающуюся завесу дыма доносились звуки. Сталь, боль, страх и ярость, как в гостинице. Но на море, на море все хуже. «Ты умеешь плавать?» Алекс резко развернулась. Солнышко присело на перила, держась одной рукой за веревочную лестницу, ведущую на мачту, спокойно, словно родилась в снастях корабля, на который напали рыба-женщины. Алекс сглотнула. «Не очень хорошо. Не очень хорошо или совсем нехорошо? Совсем нехорошо». «Почему она не училась плавать в Венеции, а училась ходить, писать и говорить о Карфагене?» Трудно произвести впечатление своими знаниями древней истории, когда легкие наполняются морской водой. Она посмотрела вперед. Якоб отступил, прикрылся щитом. Вигга отступила. Брат Диас съежился у ее плеча. Она посмотрела назад. Бальтазар и Баптиста отступили. Рыбные фигуры, шатаясь, пробирались сквозь пелену дыма с ужающимся полумесяцем. Грязные косы блестели на мокрых мундирах. Ничто не доставило бы ей большего удовольствия, чем отступить, но отступать было некуда. «Куда идти?» — пропищала она. Солнышко посмотрело вверх. С большой неохотой Алекс тоже откинула голову назад, оглядывая шатку и сетку канатов, исчезающих в головокружительном кошмаре клопающей парусины, сплетавшихся в паутину тросов и скрипящих реек. Колени ослабели от одного взгляда. «Ты шутишь!» прошептала она. «У меня нет чувства юмора», — сказала солнышко, протягивая свободную руку. Алекс постояла еще мгновение, издав что-то вроде отчаянного мяуканья, наблюдая, как приближаются рыболюди. У одного из них, казалось, из головы рос кусок коралла. Это что, глаз на конце? Он смотрел прямо на нее! «Давай!» — прорычал Якоб через плечо. «О боже!» Алекс схватила солнышко за руку, вскарабкалась на перила и, бросив взгляд на бурлящее море, начала подниматься, вжимаясь в сеть. Моряки называют веревочный трап «крысиными путями», что может быть более подходящим для такой крысы, как она. Рыбочеловек угрожающе наклонился. Его огромные губы дрожали, издавая странный хлюпающий звук. Брату Диасу это показалось немного похожим на фразу «помогите мне», но это точно было несовместимо с огромным, высоко поднятым топором. Или это был скорее крюк на шесте. Не то чтобы важно, какой формы металл, когда он вламывается в твой череп. Брат Диас отшатнулся, и лезвие просвистело мимо, отламывая щепки от перил справа от него. Он отшатнулся в другую сторону, когда оно врезалось в перила слева. Он налетел на мачту, отскочил, ахнув, поскользнулся на наклоненной палубе. Его сумка распахнулась и разбросала неотправленные письма. Перила ударили его сзади по ногам, и он отчаянно схватился за них, но ничего не добился, кроме вырванного наполовину ногтя, прежде чем упасть. Он приготовился издать последний крик падающего в море, но произвел лишь хриплый вопль, когда врезался боком в дерево. Он сел, прижав одну руку к пульсирующему черепу и прищурился от дыма. Должно быть, он свалился с кормового мостика и пролетел всего несколько футов до палубы. Он собирался посчитать это большой удачей, когда проворный, как лосось рыба-человек, подпрыгнул и грохнулся перед ним, снова высоко подняв крюк. Он отшатнулся, пятками пиная обшивку, пытаясь отползти и встать, Но не достиг ни того, ни другого, безнадежно поднял руку, чтобы встретить неизбежный удар. Это мой Херовманах! Сначала Вигга рухнула на колени рыба человека, впечатав его в палубу снятой кучей. Должно быть, она нашла плотницкие инструменты по тяжелому топору в каждой руке. Теперь она обрушила их вниз с парным стуком, забрызгав кровью свои спутанные волосы. Брат Диас споткнулся, кашляя, моргая, снова кашляя. Кажется, фигуры в темноте. Двое боролись на полу. Еще одна пара боролась за копье. Блеск металла. «Слева!» – завизжал он. Вигга прижалась к палубе. Алибарда пролетела над ее головой. Шип на конце не попал по носу брата Диаса всего на волосок. На него ринулся воин, голова, похожая на позолоченный шлем, поножи, а скаленные зубы. Вик горванулась вперед невероятно быстро, несмотря на свою массу. Но зацепила ногу противника обухом топора, рванула завизжавшего врага, а вторым топором рубанула с такой силой, что голова разбила доски палубы. Справа! закричал брат Диас. Вигга увернулась от другого врага, хлестнула топором по кругу, пронзила его шлем и отбросила кувырком мимо брата Диаса. Рыбочеловек выломал кусок перил и плюхнулся в море, как чучело без костей. «Говно итальянское!» — «Говно итальянское проворчала Вигга, бросая отломившуюся рукоять одного из своих топоров через плечо. «Лучник!» — завизжал брат Диас. Вигга развернулась и метнула одним движением. Топорище с треском вонзилось в лоб лучника на платформе. Он выстрелил стрелу высоко в небо и упал назад. «Видал этот просок?» – заорала она, хватая брата Диаса за одежду и торжествующе встряхивая. Все, что он мог сказать, было Из дыма позади с распростертыми руками поднялось самое отвратительное существо, которое он когда-либо видел. У него было тело человека – Элегантная форма испачкана липкой жидкостью вокруг расшитого воротника, так как вместо головы у него была большая влажная студенистая капля с двумя оранжевыми глазами размером с тарелки для сбора пожертвований. Впереди свисала масса извивающихся щупалец. Мог ли он видеть сквозь кожу? Это его мозг плавал, как орех в желе? Когда он пошел на Виггу, щупальца широко раздвинулись во все стороны, обнажив ряды фиолетовых присосок. В сердцевине торчал большой черный клюв. Он открылся и издал яростный, мучительный, оглушительный вопль. Прерванный гулким ударом, когда Вигга отступила в сторону и ударила существо в живот, сложив его пополам, начищенные до блеска сапоги взлетели над палубой. Он сделал пару неуверенных шагов, выпуская черную рвоту из клюва. Затем Вигга схватила горсть щупалец татуированной рукой, в мгновение око подняла и врезала перевернутым врагом о мачту. Он упал в извивающемся желе, а Вигга свалилась на него сверху. Сухожилия натянулись на ее татуированной шее, когда она погрузила свои зубы в его горло, в место, где человеческая природа встречалась с морским существом. Она извивалась и рычала, пока, наконец, не бросила, вытерла свой чернильно-черный рот тыльной стороной руки и выплюнула упругий кусок неразжеванного мяса. «Фэх!» – прорычала она. «Не нафишу морепродукты!» Бальтазар не питал особой любви к палубам, каютам и трюмам кораблей. Тесные, грязные, зловонные места, в которых наименее привлекательные члены общества были забиты вместе, постоянно пьяные и хрюкающие друг на друга потоками непонятного морского жаргона. Поэтому ему и так не нравился этот трюм. А теперь не нравился особенно, поскольку гигантский таран галеры нанес нежеланный визит прямо в его середину. Морская вода хлынула через расколотый корпус с пузырящимися фонтанами. Нижние палубы казались превосходной идеей, когда сверху было окутанное дымом поле битвы, но Бальтазар был вынужден задаться вопросом, привели ли его действия к улучшению ситуации, учитывая, что корабль явно тонул. «Это не выглядит многообещающим», — пробормотал он. Высказывание, которое он мог бы с равным успехом применить к любому моменту за последние несколько месяцев, — Трюм был уже по колено затоплен, и пенящаяся вода быстро поднималась. В ней качались обломки, пустые бочки и труп несчастного юнги, который, должно быть, сбежал сюда в поисках безопасности. Бальтазар надеялся, что им выпадет больше удачи, но трезво оценивая шансы, в этой игре было бы выгоднее поставить против себя. «Сюда!» – прошипела Баптиста. «Может, мы сможем выбраться через пролом!» Она пошла к лучам дневного света из дыры, оставленной тараном, одной рукой отталкивая плавающий мусор в сторону, а другой держа обнаженный кинжал. «Черт возьми!» – пробормотал Бальтазар. «Броситься в открытое море – это не план. Это то, что человек вынужден сделать, когда все остальные планы закончились и провалились, но пришлось последовать за ней». Громко ругаясь, он залез в ледяную воду из-за полного отсутствия каких-либо других идей и непреодолимого желания оставаться в одиночестве. Баптиста была несносной, но значительно меньше, чем покрытые ракушками союзы человека и морского существа, которые вторглись на судно. Саркомантические эксперименты императрицы Евдоксии были, несомненно, впечатляющими с теоретической точки зрения – И Бальтазару было очень любопытно увидеть, какие некромантические возможности может предложить размывание границы между человеком и животным. Но на самом деле он не был заинтересован в общении с живыми образцами вблизи. Они, казалось, почти не разговаривали и воняли отвратительно. «Вот!» Баптиста положила руку на таран и пригнулась, готовясь поднырнуть под него. «Помоги мне, Сэ! кто Кто-то выскользнул из тени и прикоснулся к ее лбу. Высокий мужчина с длинными конечностями и прилипший к телу морской одеждой. Бальтазар в шоке отступил назад, угодив в болтавшуюся сеть, но Баптиста застыла, вода пенилась вокруг ее бедер. «Бальтазар Шам Иван Бракси, полагаю?» спросил мужчина, элегантно приподняв бровь. «Ты знаком с моей работой?» не смог удержаться от вопроса Бальтазар. «Нет», — мужчина ухмыльнулся, — Улыбку можно было отнести к зловещим и угрожающим. «Но твое имя всплыло!» Баптиста медленно повернулась. Мокрые волосы прилипли к нахмуренному лицу. Она взглянула на Бальтазара с гораздо большей враждебностью, чем обычно. «Вспыске!» Во лбу у нее торчала игла, а с нее свисал небольшой клочок окровавленной ткани с вышитой руной. «Людей, которых мне было поручено убить!» Слова поручено убить» Баптиста произнесла с ним одновременно. «Черт возьми!» — пробормотал Бальтазар, неохотно отступая тем же путем, которым он так неохотно пришел, столкнулся с плавающей бочкой и едва не упал в холодную воду. Этот человек был френомантом, манипулятором умов. Дисциплина, которую Бальтазар находила, особенно отвратительной не только из-за привычки ее практика вкрасть свободную волю других, пробираясь в их плоть, как девица в новое платье, но и потому, что они неизменно верили, будто проникновение в ментальную сферу делает их умнее всех остальных. Он был Бальтазар Шам и вам Дракси, ум составлял его главную ценность. Хотя, конечно, он чувствовал себя менее проницательным, когда Баптиста шла к нему с кинжалами в руках, жаждой убийства в глазах и руной контроля на лбу. Могу ли я предположить? сказал отчаянно тянувший время Бальтазар, оглядывая затопленный трюм, несомненно, самое безнадежное место для магической дуэли, которое только можно себе представить. Что у меня есть привилегия обратиться к члену ковины императрицы Евдоксии? «У тебя есть!» — сказали баптисты и колдун вместе. «Какая потеря для тайного сообщества!» — вскипел Бальтазар. Подготовка была ключом к победе, и вот уже несколько недель он обнаруживает себя бесконечно выведенным из равновесия, бесконечно импровизирующим, бесконечно вынужденным полагаться на любую ерунду, которую ему подкидывает случай. «Как я знаю, она была среди ведущих практиков своего поколения». Мне даже говорили, что она может метать молнии. Я видел это собственными глазами». Бальтазар поверил этому еще меньше, чем в последний раз, когда это услышал. «Я могу только мечтать стать свидетелем такого подвига», – пробормотал он. «Маловероятно», – сказала Баптиста. «Потому как Евдоксия мертва». За ее спиной, словно высокая тень, колдун прошептал. «И ты скоро будешь!» Он улыбнулся, и Баптиста улыбнулась. Такая улыбка вообще не подходила к ее лицу. Подниматься по веревкам оказалось сложнее, чем можно подумать. Как по ступенькам из желе. Не помогала и задранная палуба протараненного корабля. Мачты наклонились к позолоченной галерее под головокружительным углом. «О, Боже!» – прошептала Алекс, поднимаясь. «О боже, о боже!» Честно говоря, божественное вмешательство казалось маловероятным. Бог заставил людей толпиться в своих церквях, наполнять свои тарелки для пожертвований и жить по своим двенадцати добродетелям каждый день приходящиеся на святого. То есть каждый день в году. И насколько она могла судить, он редко заступался за них. Поэтому шансы на отправку ангела такому безбожному куску дерьма, как она, были близки к нулю. Но она продолжала повторять слова, несмотря ни на что. «О боже, о боже, о боже!» Рука за рукой, нога за ногой. Ее руки горели, ее ноги горели, ее легкие горели. Она поднималась все выше и выше. «Вот!» Прямо над ней солнышко присело на рею. Самая нижняя рея, на которой висел нижний парус. Она схватила запястье Алекс и потянула, используя весь свой вес. Этого веса в ней было как в корзине моркови, но Алекс была очень благодарна за этот жест. Наконец она вскарабкалась и встала, балансируя на том, что по сути было не больше, чем толстой палкой, скрипящей от ветра. Она сжала мачту, как самое ценное сокровище. «Не смотри вниз», — сказала солнышко. «Что?» Алекс, конечно, сразу же посмотрела вниз. Солома горела посередине палубы, дым клубился от их корабля, ветер относил его к большой галере, она видела людей между скамьями. Солдаты в ярких доспехах карабкались к носу, прыгали через него в дымку на наклоненную палубу. Константин был там, на своей платформе, махая им рукой. Он посмотрел на нее и улыбнулся. Спасителя эти гребаные зубы было видно за милю. «Вот ублюдок!» Прорычала она, но ее крик превратился в отчаянный писк, когда мачта еще немного накренилась. «Корабль тонет!» «Ну, в нем большая дыра!» Солнышко посмотрело вниз на таран галеры, пронзивший корпус. «Причем ниже ватерлинии, так что мы взбираемся на мачту!» Алекс зажмурилась, пытаясь не слышать грохота убийств внизу, пытаясь не замечать, как дым царапает ее грудь с каждым вдохом, пытаясь не думать о долгом падении. «Взбираемся на мачту тонущего корабля. Лучшая часть тонущего корабля, на которой можно оказаться. Как ты это вычислила? Это будет та часть, что утонет последней?» Солнышко пожало плечами. Костлявые плечи поднялись к длинным ушам. «Я помогаю». «О, боже», — прошептала Алекс. «На снастях они были уже не одни». За ними, по вантам, быстро следовали какие-то люди. Один уже был на полпути Крея, и было ужасно ясно, даже несмотря на весь дым, что он не совсем человек. На нем была оформленная куртка, но она вся была перекручена и трескалась по швам вокруг костлявого округлого тела, без шеи и почти без головы. И у него были когти. Маленькие, и один огромный. Когти, которые, казалось, удивительно хорошо, подходили для лазания по канатам или для раздавливания голов будущих принцесс. «Краболюди!» — выдохнула Алекс. «Там есть один, который, если честно, больше похож на лобстера. Ну, приятно знать, какой именно моллюск тебя убил!» — взвизгнула Алекс. «Куда дальше?» Солнышко снова посмотрело вверх. Вверх по еще более тонкой веревке, мимо еще одной пары хлопающих парусов, к маленькой раздвоенной платформе из сужающихся поперечных балок на самом верху грот мачты, черной, на фоне голубого неба, высоко над головой. «О, боже!» – прошептала Алекс. Клинок якобы врезался в ребра рыбоженщины со звуком, напоминающим хрясь на рыбном рынке. Она упала на колени. Ее зазубренный меч загрохотал по палубе – Кровь хлынула из перепончатых пальцев, окрашивая мокрую форму в еще более темный красный цвет. Якоб откинулся, схватился за поручень, чтобы не упасть. Каждый хриплый вздох требовал усилий. «Буль дальше, буль!» — пролепетала она. Кровь пузырилась из жабры и текла из уголка ее рта. "Боль дальше!» «Чего?» Якоб не мог понять, говорила она на незнакомом языке или не могла сформулировать слова из-за рыбьей формы рта, или он не мог расслышать из-за стука крови в ушах. На груди стало видно кулон, маленький эмалированный цветок на серебряной цепочке. Такой подарок дарят возлюбленной. Интересно, подарили ей его до того, как она стала рыбой, или после? «Блот», — сказала она и плюхнулась на бок, ударившись головой о палубу. Якоб был бы рад присоединиться к ней. Его плечо горело, он едва мог держать щит. Повсюду были рыбьи трупы, вся кормовая часть была скользкой от крови. Воняло, как у торговца рыбой, вынужденного сбывать залежавшийся товар. Он понятия не имел, что случилось с остальными. Дым мешал видеть, и это было специально, и мешал дышать, чего в плане не было. Но как только запустишь хаос, не можешь знать, чем он обернется». В этом весь смысл. «О, ради бога!» Он увидел какое-то движение. Не смог сделать ничего, кроме как поднять свой щит, когда что-то ударилось о палубу. Герцог Константин спрыгнул со своей галеры и изготовился на корме. «Я слышал, как говорят...» Третий сын Евдоксии медленно встал. «Если действительно хочешь что-то сделать...» Он взял невидимую пылинку с одного из драгоценных орденов, покрывающих малиновый китель, и растер между большим и указательным пальцами. «Ты должен быть готов сделать это сам!» Якоб провел языком посолено-кислой внутренней части рта. Зубы были в крови от удара щитом и сплюнул в море. Слюна не долетела и осталась на перилах рядом с ним. «Угу», — проворчал он. «Признаюсь, творения моей матери — не самые лучшие солдаты!» Константин скакал между рыбьими телами и трупами нескольких погибших моряков. Он был массивным. Красная ткань натягивалась вокруг отполированных пуговиц на его куртке, вокруг позолоченного воротника свисала небольшая складка румяного жира, но он все равно двигался с отточенной грацией, стоя на цыпочках, как учитель танцев. «Если честно, для нее они не были теоретическим упражнением. Она была одержима душой, как тебе известно. Где она находится? Как ее освободить? Что с ней станет, если...» Он остановился рядом с монстром, с кораллом растущим из головы. Существо лежало на спине в луже крови. Она никогда не создавала их для военного использования. Это была идея Марциана. Он понизил голос... Зловеще нахмурился и слабо потряс кулаком. «Перепрофилируем ублётков! Грозные войны полуживотные! Вырастим неудержимый легион! Отвоюем святую землю и покажем эльфам настоящий ужас!» Он вздохнул, присев на корточке рядом с уродливым созданием. «Мой брат всё хотел превратить в оружие. С тех пор, как мы были мальчишками...» Он сделал бы неудержимый легион из гороха в своей тарелке, клянусь. Он с легкой грустью поправил униформу кораллового человека. Дыра для коралла была аккуратно вырезана и обшита. «Я пытался дать им немного гордости, знаешь ли. Немного класса». Он похлопал по отполированным пуговицам, очень похожим на его собственные. «Того, что карфагеняне называли честью легиона». Якоб издал долгий хрип на вдохе, выдохнул с таким же хрипом. Он потерял счет речам, полным мании и величия, которые ему пришлось выслушать за эти годы. Но если это давало ему возможность перевести дух, то пусть будет. «Угу», — проворчал он. «Ну, работа в процессе, я полагаю». Константин встал, оглядывая тела. «Должен признать это все». «Ужасно впечатляющая работа с твоей стороны, хотя... это...» Он помахал пальцем, и тяжелое кольцо сверкнуло, когда он подсчитал сбившиеся в кучу, раскинувшиеся, сочащиеся кровью и водой фигуры. «Семь? Нет, восемь!» «Я ошибся! Еще двое вон там!» Рулевой прикончил одного из этих двоих, прежде чем его убили, а Вигга другого, но якобы не видел острой необходимости исправлять арифметику. Парочка здесь или там не сильно повлияет на мясницкий счет, накопленный за эти годы. «Угу», — проворчал он. «Итак». Константин вытащил меч. Драгоценности сверкали на позолоченной рукояти, сталь отблескивала, как зеркало. «Поединок не на жизнь, а на смерть!» Он поднял руки. Меч лениво болтался в пухлой руке. «На палубе пострадавшего корабля, который горит и тонет одновременно!» Я имею в виду это немного жутковато, но невозможно отрицать драму. Драма уже давно не производила на якобы особого впечатления. Он много раз горел и тонул, и фраза «на смерть» не вызывала у него такого же волнения, как у других мужчин. «Угу», — проворчал он. Константин выглядел слегка разочарованным. «Должен признать, я надеялся на небольшую перепалку, пока мы этим занимаемся». «Когда наделаешь столько мертвецов, сколько я?» Якоб махнул рукой в сторону трупов, разбросанных по мостику. «Это будет просто повторением одних и тех же шуток снова и снова». «Грустный приговор миру, в котором мы живем». Мы исчерпываем шутки раньше, чем исчерпываем врагов. Константин свободной рукой подтянул штанины своих обтягивающих брюк и согнул колени в выжидательной позе. Острие меча идеально направлено. — Я должен предупредить тебя. Боюсь, это плохо кончится. — Ну? — Якоб оттолкнулся от перил. — Если достаточно подождать. Он сделал еще вдох и выдох. Все заканчивается плохо. Люди часто торопились с выводами о солнышко. Они плевали в нее, называли врагом бога или пытались отрезать ей уши, и это было совсем не весело. Поэтому она изо всех сил старалась быть вежливой и не судить людей по их внешности. Но этого человека-краба никто не назвал бы красавцем. Ниже талии он казался вполне нормальным. У него были даже брюки и пояс с латунной пряжкой. Но вот с ребрами все пошло не так. У него была изящная куртка, как у распорядителя манежа в цирке, но она вся была порвана грубыми краями его похожего на раковину тела, к которому, казалось, прилипло множество ракушек поменьше. Одна слишком длинная рука имела пару маленьких пальцев и большой заостренный на конце». Другая представляла собой просто большую зазубренную клешню, хотя он довольно ловко пользовался ею на снастях. Его голова представляла собой комок без шеи. Мохнатые ротовые органы дрожали. Один глаз немного напоминал человеческий, но другой торчал на стебельке. Все вместе смотрелось действительно ужасно. Особенно с учетом того, что солнышко было в нескольких дюймах от него, невидимкой цепляясь за другую сторону веревочного трапа. «О!» У него были странные маленькие волосатые ноги, торчащие из живота. Она действительно не хотела использовать слово «нижние части» по отношению к чему-либо прямо перед лицом, но как еще это можно назвать? Все извивалось и корчилось, поэтому ей пришлось зажмуриться и крепко закрыть рот, когда он пробирался мимо. Он чем-то капал на нее. На нее попал крабовый сок. Крабовый сок был почти таким же мерзким, как нижней части. Даже затеив дыхание, она уловила его вонь. Наполовину погребенный в море труп, наполовину рыбный рынок очень теплым вечером. Он наступил ей на руку, когда переносил большую басую ступню, с которой тянулись длинные мокрые водоросли от твердых пальцев, и солнышко пришлось прикусить губу. Но он не заметил, когда она подтянулась к его стороне веревочной лестницы, не заметил, когда она залезла ему за спину, не заметил, когда она вытащила кинжал из-за его пояса. Он сосредоточился на Алекс, которая была теперь совсем недалеко впереди, бормоча себе под нос «О Боже!» снова и снова. Солнышко остановилось. Спаситель определенно была против убийств, и она слышала, как священницы говорили об убийстве как о самом худшем грехе, Но когда она, наконец, сама прочла священное писание, то обнаружила, что не было страницы, где бог не выбивал бы из кого-нибудь дерьмо. Мертвые люди – трагедия, а мертвые эльфы – кульминация. Нет более быстрого пути на небеса, чем подняться на гору из эльфийских черепов. Ты можешь быть самым ужасным ублюдком в мире, но, отправившись в крестовый поход и наполнив телегу остроухими трупами, ты выйдешь героем, благоухающим, как Маргаритки. Алекс оглянулась, широко раскрыв глаза, и дико глянула сквозь волосы, прилипшие к лицу, на клешни всего в одном-двух шагах между ее пятками. В конце концов, солнышко показалось, что правильное или неправильное — это в основном вопрос того, сойдет ли это тебе с рук. И когда человек-краб поднял ногу, чтобы найти новую точку опоры, солнышко ударило его кинжалом прямо в жопу. Он издал громкий вопль, но она уже обогнула лестницу с другой стороны и пробралась мимо него, используя как ступеньку то, что заменяло ему голову. Она забралась к Алекс, которая выглядела очень испуганной, что имело смысл, поскольку они находились высоко на шатких канатах на тонущем корабле, кишащем смертоносными рыболюдьми. Не все воспринимают такие вещи спокойно. Солнышко выдохнуло, чтобы Алекс могла ее увидеть и ахнуть. «Это ты!» Она подавила желание спросить, кто еще это может быть. «Да. За мной гонится человек-краб!» «Я знаю, я ткнула его в жопу». «Он ушел?» Солнышко посмотрело вниз. Удар ножом в задницу определенно заставил бы большинство людей передумать, но, возможно, не большинство крабов, потому что теперь он приближался даже быстрее, хотя и истекал соком больше. «Нет, он все еще приближается», — сказала солнышко. «Она должна была отдать ему должное за это, правда?» «Не смотри вниз!» Алекс сразу же повернулась, чтобы посмотреть. «О, боже!» – захныкала она в панике и смятении. Именно поэтому солнышко и сказала ей «не смотреть». «Почему никто никогда ее не слушает?» Это дало краба-человеку время приблизиться, и Алекс начала молотить его ногой – Лестница дергалась и шаталась, и к тому же угол стал более неприятным, так как корабль продолжал наклоняться. Коробо-человек потянулся к Алексе клишней, все ротовые органы открылись и зашипели, и солнышко схватило первое, что смогла: какую-то тяжелую металлическую штуковину, прикрепленную к мачте. Она наклонилась, когда Алекс снова пнула его и швырнула в лицо краба-человека или туда, где должно быть лицо у того, у кого оно есть, и попала ему прямо в глазной стебель. С отчаянным криком он ослабил хватку и свалился. Он упал на пару с отчаянным руками. Раздался громкий треск разрываемой ткани, когда его коготь зацепился, немного замедлив падение. Затем он ударился арею внизу и покатился, а брошенная солнышко-вещь упала вместе с ним. И тут она поняла, что это был корабельный фонарь. Один из тех, что зажигают ночью, чтобы дать знать другим кораблям, где находишься. Такой, который весь наполнен сладкопахнущим и легко воспламеняющимся китовым жиром. Она наблюдала, как он падает в дымящийся огонь на палубе внизу и прикусила губу. «Упс», — сказала она.